Я был усыновлен. Коту ставилось на него во все глаза, потеряв дар речи. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Векс. Двенадцатилетних сирот усыновляют исключительно редко. Люди стараются взять совсем маленького ребенка, чтобы превратить его в свое собственное подобие. Но я был очень милым мальчиком, коты. сверх естественно красивым и милым можешь ты себе это представить да людям нравятся красивые дети красивые дети с милой открытой улыбкой у меня были мягкий характер очаровательные манеры потому что я уже научился ничем не отличаться от вас лжецов и лицемеров Меня уже никогда больше не поймают возле окровавленной тушки котёнка или мёртвой бабушки. Ну кто? Кто усыновил тебя после того, что ты сделал? То, что я сделал, было, разумеется, удалено из моего личного дела. В конце концов, я был всего лишь маленьким мальчиком. Мне дали возможность начать всё сначала. Ты же не захотела бы, чтобы вся моя жизнь оказалась разрушенной из-за одной роковой ошибки. Психиатры и воспитатели стали смазкой в моих колесах. И я буду вечно им признателен за ту очаровательную серьезность, с которой они готовы были поверить. И... Мои приёмные родители ничего не знали. Разумеется, их предупредили, что гибель родителей во время пожара буквально на моих глазах нанесла мне серьёзную травму, которая потребовала врачебного наблюдения, и что они должны внимательно следить за тем, чтобы у меня не появились признаки депрессии. И они очень старались сделать мою жизнь лучше, чтобы депрессия никогда не вернулась. И что с ними случилось? Мы прожили в Чикаго 2 года, а потом переехали сюда, в Вашингтон. Я дал им возможность прожить ещё немного и по притворяться, будто они меня любят. Почему бы нет? Им нравилось заблуждаться. Только потом, когда в 20 лет я закончил колледж, И мне потребовалось денег больше, чем я имел. Мне пришлось задуматься ещё об одном несчастном случае, ещё об одном пожаре. С того дня, когда огонь убил моих настоящих родителей, прошло 11 долгих лет. Это было на другом конце страны, а работники социального обеспечения вот уже несколько лет как перестали меня навещать. Кроме того, в моей биографии не было ни одного упоминания об ужасной ошибке, которую я совершил с бабушкой, а в результате никто не сумел связать одно с другим. Они помолчали. Потом вех слегка постучал по стоявшей перед кот тарелке. Ешь. Ешь, проворковало кот. К сожалению, не могу составить тебе компанию. Я поем в закусочной. Я тебе верю, медленно проговорила Коты. Что? Верю, что тебя никто не пытался растлить. Хотя это и противоречит всему, чему тебя учили. Ты умная девочка, Коты. Сразу отличаешь правду от вымысла. Возможно, для тебя не всё ещё потеряно. Но всё равно я не понимаю, промолвила кот, обращаясь скорее к себе, чем к нему. Чего же тут непонятного? откликнулся Векс. Просто я следую своей природе. глубинным инстинктом при смыкающегося, который живёт в каждом из нас. Все мы произошли от одной склизкой рыбы, которая первой отраслила ноги и выползла на берег первобытного океана. Рептильное сознание. Оно по-прежнему присутствует в каждом. Но большинство людей стараются спрятать его от самих себя, стараются казаться выше и чище, чем они есть на самом деле. Вся ирония подобного положения заключается в том, что стоит однажды признать свою рептильную природу, и ты обретаешь такую свободу и счастье, которых тщетно стараешься достичь всю жизнь. Он снова постучал по её тарелке, потом по стакану с водой, потом поднялся и задвинул свой стул под стол. Это наша беседа, это ведь не совсем то, чего ты ожидала. Верно? Верно. Ты думала, что я буду говорить полунамёками, изображать из себя жертву обстоятельств, и страдающую сторону, пущусь рассказывать о своих заблуждениях и иллюзиях и под конец угощу сказочкой о своей насекомой жизни. Тебе хотелось верить, что твои хитрые вопросы помогут открыть во мне скрытый религиозный фанатизм. Ах, то я проговорюсь, будто слышу раздающиеся у меня в голове божественные голоса. Но ты не ожидала, что всё будет так просто и откровенно, и настолько правдиво. Он отошёл к двери, ведущей из кухни в гостиную, но на пороге остановился и обернулся к ней. Я вовсе не уникален, Котей. Мир полон мне подобными. просто они не настолько свободны знаешь кем обычно становятся такие как я кем вопреки своей воле выпала кот политиками представь себе обладание властью которая позволяет начать настоящую войну как это восхитительно Разумеется, в публичной жизни им приходится воздерживаться от того, чтобы погрузиться в чьё-то развёрстёе чрево и омочить руки всеми благословенными жидкостями. Кому-то приходится искать удовлетворение в том, чтобы посылать на смерть сотни других людей, уничтожая их на расстоянии. Но я думаю, что сумел бы приспособиться и к такому положению ведь будут и фотографии с театра военных действий будут репортажи о потерях и зверствах врага отчёты настолько подробные и наглядные что лучшего нельзя и желать и никакой опасности разоблачения напротив если постараться и угробить побольше людей можно заработать себе памятник можно отдать приказ А массированной бомбёжки стереть с лица земли какую-нибудь маленькую страну, и в твою честь будут давать торжественные обеды. Можно объявить религиозную общину опасной и уничтожить её, убить больше 30 детей, сжечь их живьём, раздавить их танками, а потом вернуться на своё место под гром рукоплесканий. Какая это власть! Какая сила, какая страсть и какие глубокие ощущения. Векс бросил взгляд на часы. Часы показывали начало шестого. Сейчас я закончу одеваться и уйду. Вернусь после полуночи. Постараюсь освободиться побыстрее. Он покачал головой, словно вид кота горчил его. Оживая, и невредимая. Что это за жизнь, коты? Стоит ли она того, чтобы стремиться сохранить ее во что бы ты ни стал? Прикоснись к своему рептильному сознанию, разбуди в себе ящера, змею, крокодила, зачерпни холодной воды из бездонного черного колодца. Мы именно такие и никакие другие. Он ушёл, оставив её сидеть в цепях на грани ранних сумерек, когда земля только начинает неохотно расставаться с дневным светом.